Работа и праздники в драгоценном парке. Во время работ по защите драгоценного парка меня часто приглашали высокопоставленные монахи поужинать с ними и даже остаться на ночь. Так я стал первым европейцем, которому позволили жить в патале и в летнем парке божественного правителя. Так что у меня была возможность полюбоваться прекрасным парком. в разных частях которого росли привезенные со всех концов страны лиственные и хвойные деревья, замечательные яблони, груши и персики, плоды которых попадали на стол к Далай-Ламе. Целая свита садовников ухаживала за клумбами, восхитительной красоты деревьями и поддерживала чистоту на дорожках. К более масштабным работам привлекали солдаты личной охраны его святейшества. Парк окружает высокая стена, Но он открыт для посещения всех желающих. У всех ворот несут караул солдаты личной охраны Далай-ламы, но они смотрят лишь за тем, чтобы посетители были одеты в тибетские костюмы. Посетителей в европейских шляпах или в европейской обуви не допускали. Только для меня было сделано исключение. Впрочем, когда наступило время праздников в саду, Мне пришлось подчиниться общему требованию и потеть в отороченной мехом тибетской шляпе. Стражники у ворот приветствовали всех знатных людей от четвертого ранга и выше, беря на караул. Меня тоже удостоили такой чести. Посередине парка есть еще одна высокая стена желтого цвета. За ней располагается личный сад живого Будды. Солдаты проживали. Строго охраняли оба входа в эту часть парка, куда имели доступ только наставники юного божества. Сквозь листву загадочно поблёскивали позолоченные крыши храма, а крики павлинов единственные звуки, которые доносились оттуда во внешний мир. Никто не знал, что происходит внутри этого заповедного святилища. Внутрь не пускали даже членов кабинета министров. А для тибетского народа эта стена скрывала нечто поистине мистическое. Стена тоже притягивает множество паломников. Богомольцы обходят её кругом, двигаясь по аллее по часовой стрелке. В стену встроены на небольшом расстоянии друг от друга собачьи будки, и их рослые длинношерстные обитатели поднимают шум, когда кто-нибудь подходит слишком близко. Псы крепко привязаны верёвками из ячьего волоса, но их Хриплый лай звучит диссонансом в этом мире спокойствия. Позже, когда ворота жёлтой стены распахнулись и для меня, я даже подружился с этими косматыми сторожами. Каждый год в Сялхаса радуются театральным представлениям, которые проходят в летнем саду на огромном каменном подиуме перед самым внутренним парком. На представление стекается множество народа, и те, кому не хватает места рядом с подиумом, располагаются в тени прекрасных деревьев. 7 дней подряд с восхода до заката там выступают разные труппы. Играют только мужчины, потому что все пьесы исключительно на религиозные темы. Актёры простые люди, представители различных профессий, которые после спектакля возвращаются к своей обычной жизни. Очень немногие становятся настолько знаменитыми, что могут прожить исключительно своим искусством. Каждый год показывают одни и те же пьесы. Реплики герои произносят на распев, оркестр состоит из барабанов и тарелок. Музыка в основном нужна для того, чтобы задавать ритм танцорам. Только комические герои прерывают певучий речитатив и произносят свои роли как обычно. Красивые и дорогие костюмы принадлежат правительству и всегда хранятся в драгоценном парке. Одна из семи труп актеров, Гьюма Лунма, была особенно знаменита своими пародиями. Из всех представлений только они меня действительно порадовали. Я поражался их смелости. Это наглядное свидетельство чувства юмора и силы, присущих этому народу, который способен шутить и от души смеяться над собственными слабостями и даже над устройством церкви. Например, под хохот зрителей на сцену выходит «Оракул». и самым комичным образом изображает пляску и обморок после транса. Потом появляются переодетые в монахини актёры и показывают, как женщины под видом религиозного рвения выпрашивают деньги. А уж когда на сцене монахи начинают кокетничить с монашками, зрители просто покатываются от хохота. Даже у самых серьёзных зрителей духовного звания от смеха по щекам начинают течь слёзы. Далай-лама Он тоже наблюдал за представлениями. Он сидел за занавесью из прозрачной ткани на втором этаже садового павильона, который хотя и стоит за оградой, но фасадом обращен к сцене. Чиновники располагаются в шатрах, расставленных с обеих сторон от подмостков строго в соответствии с их рангом. В полдень, направляясь к совместной трапезе, которую готовят для всех на кухне Далай-ламы, они проходят под окнами своего правителя. Потом они приглашают друг друга в гости к себе домой или в свои министерства и продолжают праздник там. А в это время на сцене под открытым небом одна сцена сменяет другую без всякого перерыва, и некоторые зрители всё это время не двигаются с места и смотрят все представления от начала до конца разину фырты. Каждый день начинается и заканчивается парадом всех находящихся в Лхасе военных Они проходят по саду под звуки оркестра и салютуют правителю страны Лам. Вечером военный марш становится сигналом того, что пора благодарить актёров. На них сыплется дождь белых шарфов, зашитых в них деньгами. Из кладовых приносят изрядное количество цампы, масла и чая. И представитель Далай-ламы каждому актёру вручает белый хадак и конверт с деньгами. После окончания театрального праздника В Нурбуленка богатые знатные люди и представители приглашают труппы сыграть ещё у них. Примерно месяц актёры показывают свои спектакли в разных местах и всегда при большом стечении зрителей, так что иногда для поддержания порядка приходится вмешиваться полиции.